Глава пятая. Забавник. «Приказываю подписать». «Отказываюсь». Деревянным голосом отвечал Арсений, стоя на вытяжку. Так меньше дрожали колени. «Сэр, в мирное время, согласно параграфу 86, уложение о материальном снабжении, при отказе баталера или замещающего его лица принять на борт ненормативный груз», Всю ответственность за него несет командир корабля. «Сэр, остальное меня не касается, сэр». «Нет, вы видали, Кэп?» Утирая под солба, старший офицер обернулся к нахохлившемуся командиру корвета. «Он отказывается. Он все параграфы уложения успел наизусть вызубрить. Он, видите ли, не желает подчиняться после того, как мы пошли ему навстречу, этому коллежскому секретаришке. Виноват, сэр». «Я корабельный секретарь, сэр». «Тем более вы будете наказаны за неповиновение приказу». «Слушаюсь, сэр. Прошу отразить в бортовом журнале точную формулировку приказа, сэр». «Бюрократ паршивый». «Как вам будет угодно, сэр». «Позвольте посетить медотсек на предмет излечения от парши, сэр». «Наглец. Вон отсюда». «Нет, стойте! Почему отказываетесь выполнить приказ?» «Не хочу сидеть, сэр». «Почему?» — это прозвучало так дико, что Арсений не удержался от улыбки. «Позволите не отвечать, сэр». Командир Нахального тоже не удержался, сдавленно хрюкнул. Стянутая тугим воротничком шея старшего офицера пошла красными пятнами. На лбу снова проступили капли пота. Из него сумели сделать дурака. И кто? Баталер, секретаришка, дрожащая от страха насекомая. «Мы постараемся избавиться от вас при первой возможности. Нам такие не нужны. Можете идти». Арсений козырнул, развернулся и вышел. В кубрике его ждал Феропонт Галилео. «Отбился». «Вроде да». Арсений безнадежно махнул рукой и повалился на койку. «А теперь, думаю, может, лучше было подписать». «Не дури». «Сильно надавили?» «Пригрозили, что избавятся от меня». «Лежу вот и думаю, как?» «Устранят физически или просто спишут в ближайшем порту?» Ферапонт фыркнул. «Ты дал им понять, что не собираешься стучать». «Сказал, что это меня не касается. Не знаю, поняли ли». «Они, считают их идиотами. Впрямую тебя не тронут. Избавиться от тебя, да, постараются, но так, чтобы они были как бы ни при чем. Улавливаешь?» «Спровоцируют ревизию. Ой, попадутся сами?» Ферапонт развеселился. «Парень, ты не умеешь мыслить. Начальство, если захочет, всегда может сделать жизнь подчиненного невыносимой». А на военном судне это делается особенно легко. Но, повторяю, напрямую никто этим заниматься не станет. Ты ведь все понимаешь насчёт поливитаминов и сухарей с тмином. А значит, имеешь на руках хоть слабенький, но козырь. На самый крайний случай. И вот этого крайнего случая они постараются не допустить, иначе им придется устранять тебя физически, притом маскируя убийство под несчастный случай, а это масса проблем. Я бы на их месте выжил тебя с корабля по твоему собственному желанию и без малейших претензий. Улавливаешь? Я бы обеспечил бы тебя по самое некуда неприятностями, исходящими меня не от командира или старшего офицера, а от кого-то другого. И через некоторое время ты сам сам сочтешь за благо разорвать контракт и выплатить неустойку. «У меня денег нет неустойки платить», — вскинулся Арсений. «А если взамен тебе кинут вкусную косточку, скажем, представят к награде, дающей право на потомственное дворянство, разве ты откажешься влезть в долги?» «Предположим, не откажусь». Хм. Арсений осмыслил и вскочил, как подброшенный. «Ты уверен?» «Ни в чем я не уверен» отрезал Ферапонт, но я бы на их месте поступил именно так. Жаль, что не ты на их месте. А с чего ты взял, будто меня интересует подтверждение дворянства? Парень, ты меня удивляешь. Глаз у меня, что ли, нету? Я таких, как ты, повидал достаточно. Простолюдину иногда прям таки забавно смотреть, как вы пыжитесь изо всех сил, пытаетесь прыгнуть выше головы. Ну ладно, это дело ваше, мешать не стану. Если хочешь, при случае еще раз намекну старшому, что пакости от тебя ждать не надо. А с тебя за это еще пять партий в кости. Идёт? Две. Пять. Три, вымогатель. Четыре. Соглашайся, это дешево. Одно за другой Арсений проиграл все партии. Да и глупо было бы выигрывать. Спустя несколько часов его вызвали в ходовую рубку. Похоже, командир Нахального заглядывал сюда нечасто. Не было его и сейчас. Лишь старший офицер и навигатор дежурной смены. Я вызвал вас вот для чего, начал старший офицер. Едва Арсений отрапортовал прибытие. Лицо начальства ничего не выражало, а в голосе, как ни странно, Явственно слышались дружелюбные нотки. Насколько я понял, вы уже успели разобраться с находящимся на вашем попечении имуществом. Так точно, сэр. Ну вот и хорошо. Теперь составьте график расхода, скажем, на 10 дней вперед, Сдайте имущество старшему матросу и отправляйтесь на Атлант. У вас есть парадная форма? Поройтесь на складе или попросите кого-нибудь одолжить и отутюжьте как следует. Нет? Возьмите вот это. Вы должны выглядеть безупречно. Уловили? Не совсем, сэр. Вы не понимаете, для чего вы нужны на Атланте? Я объясню вам. Это традиция. Пассажиры класса Люкс не должны чувствовать себя покинутыми и вариться в собственном соку. Капитан Атланта почти всегда обедает за одним столом с пассажирами и то же самое рекомендуется делать свободным от вахты офицерам. Но они не делают, им это не нравится. Приходится устанавливать очередность. А так как мы идем в эскорте, то эта очередность распространяется и на нас. С сегодняшнего дня. «Представитель нашего экипажа будет проводить все свободное время в самом лучшем обществе, какое только можно найти в здешних космических задворках. На ближайшие десять дней этот представитель — вы. Я на вас надеюсь». «Вопросы?» «Почему я, сэр?» Старший офицер покачал головой. «Плохой вопрос. Ответ вас унизит. Подумайте сами». Арсений сглотнул. ну простите, сэр, что я должен делать?» «Есть, пить, беседовать, флиртовать. Если вы картежник, можете сыграть по маленькой, танцуете, веселитесь, развлекаете дам, не забывайте мужественно улыбаться, как положено офицеру прославленного корвета». «Но я унтер-офицер». «Сойдёте за разжалованного. Отчасти это так и есть». Мы ведь временно понизили вас в чине. Лгите, не стесняйтесь. Главное то, что вы дворянин, а значит, им подходите. Когда пассажиры будут совершать ознакомительную поездку по Новому Тибету, вы при необходимости выступите в роли гида. Это совсем не нетрудно, при вашей памяти». «Так», — подумал Арсений, — «уколол-таки напоследок, дал понять» что с неким баталером корвет расстанется безболезненно. И более чем прозрачно намекнул на причину. Подстраховался, убрал ненужного свидетеля с глаз долой, хотя бы на время. И уж постарается, чтобы роль гида на Новом Тибете не оставила свидетелю ни одной лишней минуты. Ай, прав Ферапонт. Ну что ж, наверное, все только к лучшему, скажем прямо, Мог ли задрипанный коллежский секретарь из земской канцелярии мечтать о том, чтобы несколько дней подряд повращаться в блестящем аристократическом обществе? Завести полезное знакомство. Надо думать, классом люкс на таком лайнере путешествуют не переселенцы-рудокопы. Вот она, вкусная косточка. Мерси. Съем. Когда? Спросил Арсений. Сэр. Чем скорее, тем лучше. Шлюпка ждет. Но как же, сэр, в подпространстве? Навигатор издал смешок. Старший офицер презрительно скривил губы. «Взгляните на экраны. Мы вынурнули два часа назад. Переодевайтесь и отправляйтесь немедленно». «Ишь ты!» — иронически присвистнул Ферапонт, оглядев преобразившегося Арсения — «Ну и ну! Аж с аксельбантом! Ты уж будь с ним поосторожнее! Подадут жаркое, не уронив подливку!» «Учи ученого! пробормотал Арсений, изворачиваясь перед зеркалом. «Не морщит ли где?» «Нет, парадный китель сидел, как влитой!» «И в шлюпке не разевай варежку!» — поучал Боцман. «Там ведь искусственной гравитации нет! Ходили слухи, что один мичман...» Ненароком едва не удавился этим самым Аксельбантом, а у другого Аксельбант на ухе повис. Конфуз вышел. Ну-ка, повернись. Хм, Халтура, шпак, как есть шпак, выправки нет. Подбородок, держи выше, Брюхо в тени, спина прямая, грудь вперед, лопатки чувствуют друг друга. Эх, поработал бы я над тобой! Попади ты ко мне в выучку! «Бог миловал», — огрызнулся Арсений. «Ты бы мне потом спасибо сказал. Каждый день мечтал бы меня убить, а потом все равно сказал бы спасибо. Спорим? Верю». «Правильно делаешь». Опять сутулился. «Лопатки! тени одну к другой. Грудь бугром, а не ямой. Твоя задача — не уронить чести нахального и вообще произвести на круизных туристов самое благоприятное впечатление». Вот сам бы и произвёл, почему я. Потому что ты им ровня, а я рылом не вышел. Меня в какие аксельбанты не ряди, а на роже всё равно написано «Унтер». Оно им интересно? Да вот что, ты с собой личное барахло, прихвати, не забудь. Не думаю, что за тобой будут каждый вечер гонять шлюпку. А до нового тебе-то, между прочим, пять суток хода. Почему так много? Так вынырнули. Далековато, но в пределах допустимого. Уходить в новый нырок нецелесообразно. Теперь идем на Маршевых. Пассажиры скучают. «Ничего, побудешь какое-то время душой общества. Не ты первый». Феропонт ехидно осклабился. «Что?» — спросил Арсений. «Так плохо». «Увидишь. Возьми успокоительное. Помогает». Главное, держи себя в руках. Не вздумай оскорбить кого-нибудь, а главное, не показывай, что считаешь их кретинами. Человеку легче принять обвинение в том, что он зарезал и расчленил свою бабушку, чем в глупости. Уловил? Это не ново. О как!» — Ферапонт просиял. «Сам допер или вычитал где-то. Занятно мне знать, что ты о себе скажешь, умён, глуп». «Я зарезал свою бабушку», — сказал Арсений и вышел. На кителе Арсения отсутствовали знаки различия. Однако он был уверенно представлен обществу как мичман с нахального. Арсений благоразумно удержался от поправки. И пусть мичман по табели стоит рангом ниже корабельного секретаря, зато он офицер и у пассажиров к нему совсем другое отношение. Ужин за общим гигантским столом прошел гладко. Арсения не тревожили, но к нему приглядывались. Вряд ли здешнее общество привечало скороспелых дворян в первом поколении, ведать неведающих, каким столовым прибором пользоваться для вкушения таких-то и секих то блюд и куда девать руки, если они ничем не заняты. Арсений ловил на себе взгляды, острые, словно стилеты. Что важнее, ни разу не ошибиться или казаться непринужденным. Хм, пожалуй, отсутствие скованности при толике хороших манер будет оценено скорее.